Глава 18. Игра на желание — Вера, хочешь серпом по-настоящему порезвиться? — предложил я девушке. — Не за бесплатно, конечно. — Порезвиться хочу, а платить нет. — моментально отреагировала она. — Зная, что ты от Якутовой несколько раз требовал, то догадываюсь, чего попросишь. Предпочитаю скучать нецелованный, но без смешков зевак. — А если никто не увидит то разрешишь припасть губкам коралловым, персием упругим и прочим интимным местам, названий которых на старославянском не помню? — Конечно, — усмехнулась Палкина. — Только не забудь пах, как следует от ударов защитить. — Блин. Тебе наша знойная лейтенантка и про это рассказала? — Ага. В первую очередь. Говорила, что прямо нешуточный оргазм получила, глядя, как ты с соплями и слезами по земле катаешься. Вообще-то получила она его намного раньше, но не будем обсуждать происшествия, в которых ты пока сама не побывала. Меня, признаться, не твои телеса интересуют больше, а сейф майора Жуковского. данила насторожилась Вера, а не хочешь ли объяснить, зачем тебе документы из него понадобились? Не нравится мне подобный интерес. Там еще две... Три, поправил меня Чах. Считай правильно, Неуч. Три бутылки коньяка есть. Они наша основная цель. Все-таки бухаешь, сделала она свои выводы. Блин! — Нахрена тебе это? Ведь нормальный же парень, а психологически привязываешься ко всякой дряни. — Что потом? Наркотики? Их так просто из организма не вывести. — Не надо нам наркотики! — опять вставил свою реплику Чах. — Пробовал уже. Они на умбов не торкуют, а вот как слабительные действуют отлично. — Это из-за них ты тогда в столице обосрался весь? — А ты думал, перформанс устраиваю? — Бухаю, — нагло вру девушки, временно прекратив мысленный диалог с Чахом. Но не ради удовольствия. Минус дар требует подпитки к дальнейшему развитию. Не знала. Может, мне тогда тоже с тобой прибухнуть? Вдруг раскроются новые способности. Не дам. Мое. У в третий лишний. И второй тоже. Три бутылки только на одного делятся. Заткнись, тварь перепончатокрылая. Тебе, Вера, не налью, говорю уже девушке. Не потому что жалко. Жалко. И даже очень. Я же попросил заткнуться. Чего тебе, алкашу, непонятно? «Ты не охренел, Горюнов?» — резко насупилась Палкина. «Упс!» — последнюю фразу сказал немысленно. «Косяк какой! Надо исправляться!» «Это я не тебе, Верочка. Да слушай, у тебя бывает легкое раздвоение личности?» «Никогда». «Везет! А мой дар имеет подобное отклонение. Вот как сейчас. Это я сам с собой спорю. Когда же тяпну маху другую, то голос в башке пропадает». Такое раздвоение редко случается. Но ничего хорошего в нем нет, поэтому и принимаю алкоголь для профилактики. Не фуя себе, удивилась она такому признанию. Тут я замечала, что ты вдруг ни с того ни с сего отключаешься, глядя в одну точку. Оказывается, сам с собой беседы ведешь. Надеюсь, это не заразно? Несколько, Но ты же сохранишь мою маленькую тайну. Извини, Данила, не могу, расстроенно покачала головой сержант. Якутовой доложить обязана. Пусть она дальше сама принимает решение о степени твоей опасности как командира и спасателя. Этого поворота я не ожидал. Получается, что, выгораживая Чаха, сам себе создал сложную ситуацию в надежде, что Палкина оставит нашу сегодняшнюю встречу в тайне. Знаешь что, Верунчик? Отбой. Никаких на сегодня драк с крову. И забудь все то, что я наговорил. Ты сама по себе, а я сам. Помощи с серпом тоже не проси. К тому же в твои бредни никто не поверит. Отбрешусь легко. А Якутовой доложу, что ты меня соблазняла, нагло выманив из расположения шестого отделения. Что приперлась сама, все мои бойцы под присягой подтвердят. Грозилась отомстить, если не дам. Вот и отомстила подобным поклепам, так как я люблю исключительно грудь нашей лейтенантки и немножко воскресенской Зои, когда радости на не видит. Какая драка с Кроу, выделила самое интересное для себя Верка, словно не услышала всего остального. Да есть одна их разведгруппа неподалеку. Но тебя это уже не касается. Пойду один на охоту. Заметан. Горюнов, я ничего про двух Данил в одной башке не слышала. Возьми с собой, пожалуйста. И с коньяком поможешь? Ты меня и так иногда пугаешь. А уж шизиком вдвойне. Ради собственного душевного спокойствия помочь готова. Возьми за руку, ничему не удивляйся и серп далеко не убирай. Чего? «Хватайся, говорю, а то твари уйдут». Как только девушка выполнила приказ, Чак сразу же нарисовал в моей голове картинку местности, по которой скрытно продвигается группа Кроу в пять рыл. Я тут же представил, что вместе с Палкиной осыпаюсь пеплом и лечу в нужную точку. Появились красиво, прямо среди вампиров. «Ну что, красавчики, позолотите ручку!» ару и отрубай руку ближайшему Кроу. «Вот эту! Все, что было, не знаю, а про хреновое будущее расскажу». Верка смотрю тоже в норме и рефлексировать после почти моментального перемещения не собирается. Уже одна башка кровососа снесена ее серпом. Ну а дальше все было, как предсказывал великий прорицатель барон. Тихое, но не очень светлое будущее наступило для Кроу за несколько секунд. Сам в бою почти не участвовал. Так, парочку изничтожил всего, больше подстраховывая Палкину, которая замечательно накормила свое оружие кровью тварей. Как только последний вампир погиб, не стал задерживаться на месте героического побоища. Схватив Верку за руку, представил наш костер у блиндажа и переместился к нему. — Данил, чё так быстро? Мало! Ещё хочу! — в азарте выпалила девушка, кровожадно сверкая очами. — Больше нет, — ответил ей, прислушиваясь к мониторящему окрестности Чаху. — Что-то кровь в последнее время не очень любит в разведку ходить. Вернее, ходить любят, а вот не приходить обратно — не очень. Но при случае еще позову на охоту. Договорились. Колись давай, как так быстро там оказались. Это как с твоими возможностями владеть различными стихиями дара. Либо есть, либо нет, — в очередной раз соврал я. Со временем, наверное, появится такая способность, но я бы сильно губу не раскатывал. Жаль, — расстроилась она. Как понимаю, про это тоже лучше не распространяться. Верно. Спасибо за понимание. Шла бы ты к своему отделению, а то хватится еще надзорные органы в лице Галины Якутовой. Потом задолбаешься оправдываться. Блин, совсем про нее забыла. Постоянно шляется. Чем тебе с коньяком-то помочь могу? Расслабься. Просто завтра устроим партийку в картишке. Пара на пару. Особо не напрягайся, а тупо напросись в игру и подыгрывай. Большего от тебя не требуется. Поняла. Спасибо еще раз за эту веселуху. Но... Грудь у меня самая красивая в нашей курсантской группе, неожиданно выпалила Палкина. Даже лучше, чем у Якутовой. Уж я ее голую не раз видела. Не раз? По возможности сделаешь пару фоточек, незаметно. А то только фантазирую, не зная, что на самом деле скрывает от меня лейтенантская форма. Верка молча покрутила пальцем у виска, потом с помощью другого пальца этой же руки показала неприличный жест и ушла, больше не проронив ни слова. Я же, довольный, отправился на заслуженный отдых, мысленно ведя диалоги с Чахом. «Соскучился по этой заразе!» Сразу после утренней пробежки я дал своим бойцам распоряжение. «Значит так, ромалы, намечается почти боевая акция. Сейчас идем всем табором к штабу». «Зачем?» – тут же поинтересовался Пушкин. «Нам и тут хорошо. Тихо, мухи не кусают. И от начальства далеко. За тем, что на вас форма уже как на пугалах смотрится». Жир похудел, и камуфляж ему стал велик. Остальные же стали обрастать мышцами, поправились. Скоро штаны на задницах треснут. Уверен, что в самый неподходящий момент. А если во время боя? Тогда твари могут решить, что это приглашение к извращенному соитию. Добраться, конечно, до ваших булок не смогут, но репутацию заработаете среди вражин. Прискверную, унизительную, я бы даже сказал. Поэтому, чтобы без лишних бюрократических проволочек, покажу всех майору Жуковскому. Он быстро решит вопрос на месте. Народ слегка похихикал над этим шутливым объяснением, но единогласно согласился, что их барон и по совместительству младший сержант абсолютно прав. Пора прибарахлиться. Но это еще не все. Продолжаю после небольшой паузы. При появлении Жуковского должны быстро организовать круг и очень мягко внушить майору, что он очень хочет перекинуться со мной в картишки. Может, сразу внушить, чтобы выдал самую хорошую форму? И экипировку заодно элитную, спецназовскую, разумно предложил морячок. — Нет. Это уже использование служебного положения. К тому же вам крутая амуниция не нужна, только лишний груз на себя таскать. Исключительно картишки внушаете. Так надо. — Что-то ты опять мутишь, барон. — Естественно. Готов обменять свои знания на 20 дополнительных верст марш-броска. Готовы? Красноречивое молчание было ответом на такое заманчивое предложение. Сразу же после завтрака направились к штабу. Оставив отделение на улице, прошел в майорский кабинет. Как и предполагал, Якутова тоже ошивалась в нем, сидя за столом с игральными картами в руке. Уже давно ходит слух, что не раз вдрызг проигравшийся из-за своей азартной натуры Жуковский берет мастер-классы у нашей хитрожопой спасательницы. — Ты чего приперся, Горюнов? — недовольно спросила она. — Видишь, люди делом заняты. — А я не к тебе, Галя. Тут у меня другое начальство. — Господин майор, разрешите обратиться. Вытянувшись по стойке, смирно рявкнул я, преданно пожирая глазами Модеста Аркадьевича. Разрешаю. Что там у вас, младший сержант? ответил он с грустью, откладывая карты. Вопрос особой важности. Не соблаговолите выйти на улицу? Как и предполагалось, парад шестого отделения произвел на Модеста не самое лучшее впечатление. Он тут же приказал идти к контендантам и заменить все это непотребство на приличную форму, в которой и надлежит ходить бравым парням его роты. Правда, вместе с этим заикнулся еще о том, чтобы выдать новое оружие и элитные бронекомплекты штурмовиков. Я сразу же догадался, что майорамалы реально стали почти цыганами, и все же решили в обход сержантского приказа приборахлиться по максимуму. Пришлось незаметно от майора состроить самую злобную морду и показать кулак морячку. Тут же Жуковский раздумал утяжелять шестую роту сверх необходимости. Достаточно одной формы. «Горюнов», — по-отечески обратился он ко мне. А не желаете ли пообщаться в неформальной обстановке? Интересно послушать, как младшие командиры служат, узнать ваше мнение про наше подразделение и прочее. С удовольствием. Кивнул, благодарно отреагировал я на подобное предложение. И вот мы снова в кабинете. Галина Борисовна, улыбаясь, проговорил Модест. А не сыграть ли нам втроем? Помнится, вы говорили, что Данила несколько раз у вас почти выиграл. Хочу поучаствовать в подобном сражении. «Почти выиграл!» — натурально возмутился я. «Это она, почти! Я же лейтенанта как липку обдирал, только что под столом Нику Карекова!» «Это когда такое было?» — не менее жарко огрызнулась Галина. «Обдиральщик нашелся! Пару раз повезло, так до сих пор забыть не можешь? Модест, раздавай! Сейчас покажу, чем этот недоделок от настоящей спасательницы отличается!» Стук в дверь прервал почти начавшуюся партию. Верка зашла самым что ни на есть, примерным сержантам, хоть на доску почета за шею ее вешай. — Извините, что отрываю, госпожа лейтенант, мне необходима ваша помощь. — Что-то срочное? — Не очень. Хочу парочку вопросов по упражнениям для подчиненных задать. — А вы тут в карты играете? На детский интерес или на что-то стоящее? — Тебе какое дело? — вопросом на вопрос ответила Галина. — Никакого, — вздохнув грустно, — проговорила Палкина. Просто мы с отцом часто дома играли. Против нас никто выстоять не мог. Говори уж откровенно, против твоего отца. Нет. И могу это легко доказать, если разрешите присоединиться. А давай!» Довольно потерла ладони Якутова. Пара на пару. Я и Модест, два опытных офицера, против парочки много чего возомнивших о себе салак. «Не против», — согласился Жуковский. «На интерес смотрю, тут никто играть не любит, поэтому ставлю десятку». «У сержантов денег не так много, и думаю, что ограничимся маленькими ставочками». «Деньги? Это банально», — скривился я. «К тому же их тратить здесь особо негде. Давайте на желание или на чего-нибудь необычное. Вот мое отделение, например, просто жаждет вновь увидеть перед строем страстные проявления чувств в Гали к одному прекрасному младшему сержанту, но только без незапланированного масла, врезающегося в неположенное место». «Ах ты ж, падла!» — оскалялась Якутова. «Хорошо, я принимаю. Но ты тут хвастался, что чуть ли не кукарекать меня заставлял под столом. Стол — это неинтересно. Когда продуешь, а ты продуешь однозначно, забираешься на крышу штаба и полчаса кукарекаешь с нее, каждые пять минут обзывая себя нехорошими словами, по алфавиту. Начиная с буквы «А» говоришь, кто есть такой на самом деле». «Господа!» — возмутился Жуковский. «Право слово, это перебор. В подобных кукованиях и них я не хочу принимать участие. Целовать грюнова тем более...» «Я тоже», — согласилась с ним Палкина. «Кто ж тебе разрешит?» — многозначительно ответила Галина. «Так что лучше посиди в сторонке, от греха подальше». «Э, нет, мне есть что поставить на кон», — улыбнулась девушка. «Госпожа лейтенант, грюнов недавно чуть ли не на коленях умолял, чтобы я сделала ваши голые снимки в душе». Могу отказать ему или нет, в зависимости от результата игры. Блин, Данила, когда я снова стану твоим инструктором, то готовься умирать мучительно. Ни одной тетрадки не хватит, чтобы записать все пытки, которые тебя ожидают. Пока ставки равноценные, никак не отреагировал я на эти угрозы. Жаль, что господин майор ничего не сможет из вышеназванного. Командир как-никак. Хотя все вроде знают, что у вас есть неприкосновенный запас коньяка. «Выставите его!» «Пить во время боевых действий категорически запрещено!» Жестко отрезал Модест Аркадьевич. Тем более в сложившейся обстановке. «Не пить. Мне для боевого серпа надо. Сами кроу алкоголь не переносят. А вот их оружие требовательно не только к крови, но и к тем напиткам, которыми их необходимо протирать. Двенадцатилетний коньячок подойдет в самый раз. Наверное, сосуды серпа хорошо расширяет». «Ну?» – задумался майор. «Раз для ухода?» «Уговорили. Итак, мы имеем поцелуй Галины Борисовны, укореканье младшего сержанта Горюнова, интимные фото, три бутылки прекрасного французского коньяка и... Палкина. Позором Горюнова я тоже останусь доволен, так как, во-первых, не чушь тонкого армейского юмора, а, во-вторых, он меня разозлил неуважительным отношением к Галине Борисовне. Но от вас я никаких преференций в случае выигрыша не получаю». Надо это исправить. Через месяц состоится армейский смотр песни. В нем никто не хочет участвовать добровольно. Вот вы со своим отделением и подготовите патриотическую композицию. Объяснить, кто будет солисткой хора? — Ну ты звери, модест! — заржала Якутова. Я сама лучше бы с Данилой на крыше петуха изображала, чем в этом позорище участвовать. — Раздавайте! — зло покосилось на меня Верка. — Надеюсь, что петь мне не придется. «Да разницы в три выигрыша!» Тут же добавила Галина, чтобы потом никто не жаловался на неудачу. «Пусть сегодня победят опытные люди, а не всякие там недозревшие везутчики с соплями на погонах. Игра сразу началась по нашему плану, вернее, по плану Чаха. Он постоянно отслеживал карты, делая все, чтобы Якутова сливалось первой, а за ней и Палкина. Когда мы оставались с Модестом один на один, то я почему-то не всегда побеждал. Хотя карты видел хорошо» но они вдруг меняли свою масть, как только оказывались в моих руках. Несмотря на эту подозрительную странность, все-таки через почти два часа игры довел разницу в три выигрыша до логического финала. — Партия! Где мой коньяк и поцелуй несравненной Галины? — довольно произнес я, кинув все четыре туза на стол. — Но... но... — непонимающе уставился на тузов Жуковский. — Это как? Я был уверен, что... «Это невозможно!» «Данила, давайте я отыграю свой коньяк. У меня есть еще две литровых бутылки односолодового виски. Только вчера друзья прислали». «Модесс, не заводись», — попросила его Якутова. «Тебя всегда губит не проигрыш, а его отыгрыш. Я уверен, что все будет хорошо». Буквально через две минуты бутылки оказались на столе. «Ты знал о них?» — мысленно спросил Ячаха. «Перед самой игрой обнаружил». Поэтому пришлось попотеть, чтобы и их выманить у азартного майоришки. План на игру сработал. Стоит ли говорить, что в последующих трех раздачах Жуковскому отчаянно не повезло? Даже стало жалко его, когда я запихивал в любезно предоставленный армейский ранец, играющий на солнце отполированным стеклом бутылочки. Спасибо за интересную игру, господин майор. Я ее надолго запомню. Такого сильного противника даже припомнить не могу. «Считаю необходимым вернуть свой выигрыш, так как понимаю, что он вам нужен для...» «Нет!» – жестко отказался Модест Аркадьевич. «Никто не имеет права думать, что граф Жуковский способен отказаться выплачивать долг чести». «Справедливо!» – кивнул я. «И достойно уважения. Тогда позвольте уже на правах собственника этого арсенала, в знак признательности, сделать вам небольшой презент. Уверен, что ему найдется более достойное применение, чем ополаскивание серпа кровопийц». С этими словами выставляю на стол одну из бутылок вискаря. «Ой, дурак!» — горестно простонал чах. «Литров никуда отдал! Мой литр!» «Иди в жопу, Шулер! Сейчас не о выпивке тема!» «На таких условиях готов!» — прервал наш мысленный спор майор, убирая бутылку в сейф. «Данила, спасибо! Вы не только отличный сержант, но и благородный человек. А теперь уверен, всем пора заняться текущими делами». Скоро жаркие денёчки предстоят, и всё должно работать в наших подразделениях как часы.